За то время, что игровая индустрия существует, в ней образуется, как в любой другой индустрии, куча мифов, легенд, всяких историй. И один из самых больших мифов это о том, что современные игры стали плохими. Они выходят сырыми, недоработанными, с кучей ошибок, люди не могут играть. Каждый день на площадках самых разных компаний раздаются вопли, верните мои деньги, я хочу законченный проект. И виновным в этом игровое сообщество почему-то решило сделать маркетологов. Это такие адепты зла, которые заставляют несчастных разработчиков как можно скорее выбрасывать игру на рынок, чтобы заработать на ней денег, и не дают нормально ее доработать, доделать. Собственно, наша лекция в какой-то мере призвана это как раз развеять. Что на самом деле не все так легко, и как раз маркетологов винить в том, что ваша игра вам не очень нравится, или что в ней существуют какие-то ошибки, это не вина маркетинга ни разу. И в противопоставлении им выделяют, наоборот, людей, которые хотят делать замечательные игры, геймдизайнеры. Кто это такие? Это тот человек, который в своей большой умной голове держит реально весь мир игры. Он её придумал, он знает её сюжет, историю, он прекрасно разбирается в тонкостях баланса, он фактически вот до мельчайших деталей создаёт эту игру в своей голове, и в головах своих коллег. Таких же геймдизайнеров, только помладше. Потом он доблестно переносит свои гениальные мысли на бумагу, в эксцелетские таблицы, и так, собственно, зарождается игра. То есть успешный гейм-бизайнер. Для того, чтобы у него все получалось, вы в играли. Во-первых, он должен очень хорошо знать свою целевую аудиторию. Самый худший гейм-дис это тот, кто хочет сделать игру своей мечты. По одной простой причине. Это игра его мечты. Значит, в нее будет играть интересно, скорее всего, ему. Может быть, его ближайшим друзьям. Но это не тот рынок, на котором ты сможешь заработать денег. И любой кейм должен всегда хорошо понимать, что он делает игру для определенной аудитории. Если он делает кровавый шутер, в котором там на Марсе десантник разрывает на кочу демонов, но он должен понимать, что, наверное, девочки от 12 до 14 лет это будет очень малая часть его аудитории. Вряд ли они захотят в это играть. И в то же время, если он делает игру по замечательному бренду «My Little Pony», то, наверное, он понимает, что здоровенные волосатые мужики за 35, которые играют в те самые марсианские шутеры, если изобретут его проект, то только случайно. И ретираться них не стоит. Три самых важных качества хорошего геймдиза. Он должен хорошо знать свою аудиторию, должен очень хорошо разбираться в своем продукте до мельчайших лечащих деталей, представлять, что в нем есть, что в нем должно быть, для того, чтобы заинтересовать аудиторию. И самое главное, он всегда стремится сделать свой проект в первую очередь интересным для игроков. Он должен уметь заинтересовать пользователя, чтобы тот пришел в эту игру, поиграл в нее и в идеале остался в ней. Это задача геймдизайнера. Во время разработки именно ему принадлежит решающее право голоса, и именно он решает, что и как будет делаться. В отличие от этого, маркетинг занимается несколько другими вопросами. Если задача, задача гейм-дизайнера сделать такую игру, в которую захотят играть миллионы людей, то задача маркетолога найти эти самые миллионы, рассказать им об этой игре и желательно за ручку привести показать, дать скачать или купить. вот Именно маркетолог оценивает, на каком рынке, на какую аудиторию эта игра лучше всего зайдется. Имеет ли смысл выпускать военно-патриотическую стратегию, повествующую о том, как мы громили немцев в Германии? Не всегда. Имеет ли смысл запускать игры, в которых у нас огромное количество нежитей и скелетов в Китае? Вот совсем нет. Потому что в Китае есть жесткое законодательное ограничение. Там нельзя показывать обнаженные кости умерших. В свое время известная компания Blizzard со своим проектом World of Warcraft напоролась на эти грабли и в течение 8 месяцев перерисовывала кучу арта к игре для того, чтобы запуститься в Китае. В результате у них стали самые симпатичные и самые... Живые зомби, если можно так выразиться, во всей игровой индустрии. Если кому интересно, посмотрите в интернете на скриншотах. Таких кавайных и няшных зомби я не видел ни в одной даже японской игре. И именно маркетолог продвигает продукт на рынке. Он ищет аудиторию, он разрабатывает те сообщения, которыми он будет к ней обращаться. Он делает все для того, чтобы как можно больше людей пришло, начало играть. Потому что в отличие от геймдизайнера, основная задача которого, чтобы игра была интересной, оригинальной и нравилась людям, задача маркетинга сделать так, чтобы эта игра приносила деньги. Потому что иначе и геймдизайнеры, и вся команда следующую свою игру не закончит никогда, потому что даже не смогут ее начать. Именно из-за этого противоречия очень часто между этими двумя играми, топ-менеджерами между этими двумя людьми, влияющими на разработку, возникают споры, потому что одни и те же вещи воспринимаются ими совершенно по-разному. Это не говорит о том, что маркетологи добрые а и геймдизайнеры злые или наоборот, и те и другие милейшие люди, при условии, если они могут между собой договориться. Но у, них, у одних основная цель сделать игру, в которую будут с удовольствием играть, а у других получить игру, в которую будут с удовольствием платить. В эпоху фри то игры, которые сейчас доступны для бесплатного скачивания, роль маркетинга вырастает просто неимоверно. Потому что сделать хорошие продукции часто в нашем рынке — этого мало. Как вы думаете, сколько игр выходит, ну, хотя бы на мобильных платформах, вот в App Store, в Google Play, в день во всём мире? Новых? 100 нет, гораздо больше. К счастью, меньше, иначе конкуренция была бы совсем лютой. В среднем 1200-1300 игр в день. Поэтому риск, что ваш даже самый замечательный продукт, повествующий там не знаю, о путешествиях ежика в далекую страну, затеряется среди них, очень велик. И без маркетинга никуда не деться. Но уже в процессе разработки постоянно возникают споры, конфликты и разборки между людьми. Поясню на одном из моих любимых примеров. Давным-давно, в одной далёкой-далёкой военно-исторической стратегии, которую разрабатывала одна компания, геймдизайнеры выкатили игру в альфа-тестирование. Что это такое? Это когда у тебя игра готова больше, чем наполовину, в неё уже можно вполне себе играть, есть определённые недоделки, и из числа самых ярох фанатов набирается там 500-1000 человек, которым дают закрытый доступ к проекту, чтобы они играли, тестировали, говорили, что им нравится, что не нравится, И мы могли учитывать их мнение. И вот в этом самом замечательном альфа-тесте у тебя был режим обороны базы, где ты расставляешь в произволенном порядке пушки, оборонительные сооружения, минометы. В общем, все, чтобы коварный враг не пришел, базу не захватил. И была там замечательная немецкая пушка, а, флаг 88 мм. Всем была хороша, очень просравилась года войны. Была в первую очередь зенитной пушкой, потом немцы сделали из нее... потому что она могла поднимать и наклонять ствол как угодно. И в игре она была именно зенитным орудием. Ну, все согласно историческому канону. Вот только была проблема. Когда вражьи танки подползали к твоей башне, эти зенитки сразу же наклонялись свои стволы и начинали ими нервно ерзать из стороны в сторону, как бы отслеживая траекторию движения. Но не стреляли. Но потому что у них задачка была заодно стрелять только по летающим объектам. Танк весом в 45 тонн летающими объектом игру не признавался никак. Стратегия, напомню еще раз, военно-историческая. То есть большинство фанатов подобного жанра, они худо-бедно в истории военной соображают. И формы просто разорвало от криков. Я не понял, у меня стоит лучшая противотанковая пушка войны на базе. Почему она не стреляет по танкам? Мы гейм-дизайнерам говорим, ну так и так, ребят, есть проблема. Народ негодует и возмущается. Потому что это на самом деле вызывает не просто реакцию на форум, это вызывает целый комплекс проблем. Во-первых, это противоречит ожиданиям аудитории, которая пришла в историческую игру. Они хотят, чтобы это было максимально приближено к историческим реалиям. И подобные диссонансы вымораживают их со страшной силой. Это большой шанс потерять самых преданных фанатов. Во-вторых, это противоречило самой концепции в военно-исторической стратегии. Ну, потому что если стратегия историческая, пусть у тебя танки и пушки ведут себя так, как это было в истории. Ну и самое главное, самое больное, что это противоречило банальному здравому смыслу. Потому что если пушка может наклониться, то наверняка она еще и может выстрелить. Геймдизайнеры выслушали нас, покачали головами и ожидаемо ответили, что ничего исправлять не собираются. но потому что у них были свои резоны. Во-первых, так и было задумано, что раз пушка зенитная, то стрелять она должна только по самолетам. У них файлы сошлись в голове. вот Во-вторых, если начать менять эту пушку, то это повлечет за собой целую цепочку изменений, потому что нужно будет менять тогда и зенитные пушки всех остальных, их наций, представленных в игре. И потому что это повлияет на расстановку сил в игре. В итоге это затронет весь баланс игры, а это несколько месяцев работы. Перелопатить кучу огромную таблиц, переделать кучу данных, чтобы все-таки баланс был соблюден. Вот. И резюмирую. Менять не будем, потому что цена изменений слишком высока, потому что это вообще изначально не было заложено в дизайне. Спасибо, отвалите, дорогие маркетологи. Но сдаться было нельзя, потому что иначе мы действительно часть аудитории потеряли, и более того, над нами начали бы после этого смеяться и с удвоенной силой искать в нашем проекте косяки и ошибки. Пользователи вообще люди хорошие. Мы их нежно любим, наших игроков, мы их э, холим, лелеем, разговариваем с ними в форумах и в чатах. Но стоит, не дай бог, кого-то из них обидеть или сделать что-то, чего он от тебя не ожидал, и добродушный игрок превращается в злобного хомяка, который везде начинает грызть тебя просто за горло, за лапы, за руки, вот куда уцепится Поэтому ни в коем случае нельзя своих потребителей злить, надо их очень любить, гладить только по шерсти. В итоге, после долгих продолжительных переговоров, мы сидели в переговорной комнате 4 часа, не выпуская оттуда этих творцов, мы наконец-то нашли решение, которое устроило обе стороны. Мы просто поменяли саму модель пушки. Нашли где-то в исторической хронике то, что в некоторых странах она была действительно закатана в такой бетонный короб который просто физически не позволял опустить дуло, и была строго-строго зенитной, вот вообще никак. Перерисовать модельку заняло 3 дня работы одного моделлера. После чего мы поставили её в игру. На форуме тут же благоволение и благорастворение на воздухе. Нас услышали, к нам прислушались. Хотя по сути ничего не поменялось. Это та же самая пушка, она стоит в тех же самых местах. Но здравый смысл и канон были соблюдены. Ну понятно почему она не стреляет по танку. Потому что там как бы полтонны бетон сквозь него ствол не пропихнёшь. И все сложилось в головах у людей. Этот пример лучше всего иллюстрирует то, что если вы когда-нибудь решите работать в игровой индустрии, или если вы вообще решите сделать свою игру, заинтересуясь этим, помните, что разные члены команды смотрят на одни и те же вещи совершенно с разных углов зрения. И более того, периодически вы можете просто просто Искренне не понимать, почему человек видит ситуацию с другого конца, почему ему кажется это нормальным. Самое важное здесь – уметь договариваться. Вот. У нас в Высшей школе экономики как раз есть целый курс, посвященный введению в игровую индустрию, вот на котором я являюсь одним из сопроводователей. И специально даже выделили отдельный предмет – управление командой, для того чтобы люди смогли научиться не просто правильно ставить друг другу задачи, проверять их выполнение, а коммуницировать и работать вместе без желания убить друг друга. Потому что даже в том примере, который я приводил, честно, желание взять геймдизайнера и стукнуть его головой об стену возникало не только у меня, как выяснилось потом, у многих моих коллег. Когда мы потом с ними сидели и пили чай, они признали, что у них было точно такое же желание. Это тот пример, когда геймдизайн сделал что-то, что не подходит с точки зрения маркетинга под аудиторию. Но есть, конечно же, и обратные примеры, когда маркетинг дурит откровенно, и задача как раз гейм-дизайнера удержать его от опровельчивых действий, а не дать ему свалиться в совсем уже оголтелое вышибание денег из людей и удержаться в рамках разума. В частности, был такой замечательный кейс. В один прекрасный день прибегает маркетолог-компания, И говорит, ребята, нам срочно нужны деньги. Компания оперирует очень хорошую мобильную игру, у нее высокие стабильные показатели, она приносит хороший доход, но наступил май, наступили шашлыки, теплые дни, в этом квартале денег не получается заработать столько, сколько нужно. Нужно срочно что то сделать. И в гениальную голову маркетолога приходит замечательная мысль, давайте-ка зарядим новую акцию. Если кто-то из вас часто играет в мобильные игры, то он наверняка не раз, ни два, ни 10 натыкался на то, что ему периодически предлагают купить какой-нибудь пакет, в котором бы навалят игровые валюты, новый доспех для героя, каких-нибудь ресурсов редких. В общем, все очень-очень нужное и классное всего за 199 рублей, прямо вот беги, покупай сейчас. Такие вещи действительно очень хорошо стимулируют пользователей, особенно тех, кто в эту игру уже играет давно, они приходят, покупают и получаешь нужное количество денег все сейчас. -то. вот Тогда как маркетологи очень боялись недозаработать, то акцию они придумали совершенно с бонусами. То есть человек, который покупал бы вот этот вот пакет, он моментально получал бы настолько шикарные плюшки, что он мог легко проскакать в полсюжетной кампании, а в сюжетной кампании, на секундочку, было 400 миссий. И она была рассчитана на то, что проходить ее он будет месяца три, так, потихонечку. Вот. более того человек с этим с этой экипировкой гарантированно попадал в топ 1000 pvп игроков сервера но потому что его банально почти никто не мог убить в общем вещь была очень ценная очень классная мы были абсолютно уверены в том что она будет продаваться просто вот как горячие пирожки к счастью в этот момент а -а -а, у нас вышло новое правило что все подобные акции мы сначала согласуем с геймдизайнерами с продюсером раньше только с продюсером И только после этого можем их запускать. С продюсером проблем никогда не было, человек, который на проекте, в принципе, отвечает за деньги монетизацию. Чем больше денег мы заработаем, тем для него лучше. Но дизайнеры прибежали к нам с дикими глазами, с ужасным воплем, и сказали, что ни в коем случае запускать эту акцию нельзя. На вопрос, почему, начали объяснять, что, во-первых, если мы запускаем такой пакет, конечно, купят его многие денег к срочной перспективе прибавится очень сильно, и мы получим массу всего вкусного. Но с другой стороны, мы лишаем игроков нормального развития в игре. Та самая сюжетная кампания, о которой я говорил, планировала, что он будет проходить ее примерно 3-4 месяца, постепенно внося нам денег, чтобы проходить было легче. То есть, грубо говоря, там 5-6 раз по 200 рублей человек должен был нам в клювике принести. Купив вот такой вот пак за 800 рублей, он пролетал ее почти больше, чем наполовину, всю. Во-первых, он терял интерес к игре, потому что давалось слишком легко. А во-вторых, если посчитать 6 раз по 200 и 1 раз за 800, ну как-то получается, чтобы сами себя еще и обделили. И сами у себя из кармана вынули какую-то часть денег. Мы призадумались, ну действительно же, как бы хорошо заработать денег здесь, но лишать игроков прогресса нельзя. Вот. Вторым аргументом было то, что мы слишком сильно дифференцируем игроков по уровню. По уровню в первую очередь игры. Большинство из них там проливают кровь и виртуальный пот на аренах, сражаясь друг с другом, тренируя своих воинов, прокачивая какие-то навыки месяцами. Некоторые там играли уже больше, чем по году. И тут появляется некто в новых свежекупленных доспехах. который просто выносит их всех одной левой, потому что он слишком крут слишком велик. Но рано или поздно они бы доросли до высшей лиги, где сидят люди в доспехах ничуть не хуже, а с навыками это на порядок веселее, на порядок лучше. И тогда уже, естественно, от этих новориши полетели бы клочья в разные стороны. А игроки очень не любят проигрывать. Есть такое золотое правило, что правило четырех. Если у тебя игра стратегическая, или у тебя игра с какими-то сессиями, ты должен дать игроку возможность выигрывать хотя бы один раз из четырех. Потому что если он будет проигрывать всегда, то он очень-очень быстро почувствует себя в этой игре лишним и уйдет в какую-нибудь другую. Вот. А здесь получалось так, что мы сначала взяли с людей деньги за этот пакет, позволили им почувствовать себя королями, да что там, почти богами этого мира, и потом вот прямо с вершины Олимпа так вот хрясь мордой об землю. Тоже нехорошо. Ну и получалось, что на самом деле в долгосрочной перспективе, как мы посчитали по формулам, денег материали бы с этой акции в 4-5 раз больше, чем мы на ней заработали. Это было финальным аргументом. Вообще, когда геймдизайнеры аргументируют маркетингу, если они при этом используют цифры и формулы, честь им и хвала Потому что крики так делать нельзя, потому что нам это не нравится, мозг маркетолога не воспринимает в принципе. Он заточен по цифры графики отчеты. Вот это тот язык, на котором нужно разговаривать с такими людьми. В итоге мы взяли паузу и пошли совещаться. но ну, потому что, с одной стороны, геймдизайнеры были убедительны, и запускать акцию в существующем виде, конечно же, нельзя. А с другой стороны, квартал кончается, и деньги брать все равно где-то надо. И придумали, что в итоге акция у нас вышла, но полезность вот этих вот вещей, которые там были, была снижена несколько раз. Это был просто хороший, качественный подарочный бонус, который позволял тебе продвинуться дальше, получить свою дозу удовольствия, но не делал тебя там на 2 недели небожителем. Естественно, пришлось сократить цену на него, но за счет того, что сам пакет стал доступнее по цене, купило его гораздо больше людей. И для того, чтобы все-таки заработать необходимое количество денег в квартале, придумали еще две акции. простеньких, понятных, проверенных уже не раз, которые тоже, заработав свою копеечку, в итоге довели сумму до необходимого. Самое главное, что в процессе всей этой работы, это заняло примерно неделю реального времени, ни одного геймдизайнера не пострадало, пользователи все остались довольны, и акция в целом очень удалась. Поэтому, говорю, бывают неправы все, бывают неправы дизайнеры. И тогда их надо лечить. Бывают неправые маркетологи. И тогда нужно бить их цифрами по голове и доказывать, что на самом деле не всегда надо убиваться только в деньги. Нужно еще оценивать такую вещь, как лояльность аудитории привлечения пользователей. И таких моментов в разработке игр возникает все больше и больше. И именно поэтому, когда мы в своем курсе рассказываем людям про дизайн и маркетинг, а это у нас два отдельных курса, Мы понимаем, что в инди-команде, в маленькой команде начинающих разработчиков, человек просто обязан совмещать 3-4 должности. Но ну, потому что набрать сразу штата из 15 человек, которые будут работать за хлеб и еду и воду, не всегда получается. Чаще не получается. Но заклинаем, никогда не пытайтесь совмещать в одном в одном лице гейм-дизайнера и маркетолога. Это всегда должны быть кошка и собака. Они должны сидеть по разным углам. уживаться друг с другом, но не должны быть одним целым. Потому что иначе это будет уже что-то странное, и вы никогда не сможете, с одной стороны, сделать свою игру достаточно классной, чтобы все в нее хотели играть, а с другой стороны, так как это ваше детище, вам главное, чтобы люди в нее играли, у вас рука не поднимется ставить им какие-то финансовые ограничения и требовать с них денег. А это нужно, команда хочет кушать. Некоторые говорят, даже по три раза в день есть хотят. Бывают же такие. И самое главное, вопрос качества разработки. То, с чего я, собственно, лекцию начал. Когда говорят о том, что маркетологи заставляют выпускать сырые, не готовые игры. Всё ровно наоборот. Сейчас конкуренция дикая на рынке. 5 лет назад ты мог выпустить что угодно почти, худо-бедно работающее, пригнать туда кучу пользователей рекламы, и если особенно у тебя была фри-то-плей игра, были хорошие шансы, что она, как минимум, отобьётся. Игр было меньше, народ был менее привередлив, схема работала. Сейчас потребителю прошу прощения уж за это слово, немножко заелись. Когда у тебя такое обилие игр каждый день, когда ты можешь себе позволить выбирать, а у тебя еще есть компьютер, еще, не дай бог, есть приставка какая-нибудь, на которой ты тоже сидишь и играешь, ты должен прям сделать очень качественный, хороший продукт для того, чтобы именно в него человек зашел, чтобы именно в нем он решил потратить свои кровно заработанные 200, 300 или там миллион рублей. Поэтому маркетинг как раз всячески за то, чтобы делать игры как можно более качественными. Но тут вступает в действие так называемый фактор выгорания. Игра не должна разрабатываться слишком долго. В свое время, когда деревья были большими, я помоложе, и основной игровой платформой у нас была ПК, была такая замечательная, великолепная игра «Сталкер». Есть ли здесь люди, которые еще помнят эту замечательную игру? Отлично. Значит, эти люди еще и помнят, сколько лет она выходила. По-моему, что-то в 11 лет, если взять с момента анонса. За это время переделать не успели четыре раза, это было нормально. И когда она вышла, все такие, вау, фу, наконец-то, можно играть. Так вот, сейчас такого чуда уже не произойдет. Через 3-4 года о вашей игре просто-напросто забудут. И когда она выйдет, никто даже не вспомнит о том, что, а, да, я же хотел в нее поиграть год-два назад, было дело. Люди быстро выгорают, и, скорее, и проще всего это понять по вашему же игровому комьюнити который вы собираете в соцсетях, который читает интервью ваших программистов о том, как они не спят ночами, делая этот замечательный проект. И зачастую выпускают игры не до конца готовыми, не потому что маркетинг требует быстрее выходить на рынок, А потому что просто становится понятно. Еще 35- месяцев, и наш проект уже соберет только половину аудитории, на которую мы рассчитываем. Половина аудитории, это значит треть денег. Треть денег это мало, и инвестор отравит нам голову. Голову терять никому не хочется. И именно поэтому в этот, <кх> в этот прекрасный момент, а, как правило, продюсер проекта лезет сейф и достает свои два самых страшных инструмента, которые ненавидят все разработчики. Называются они фичи-кат и фичи-фриз. Фича — это особенность игры. Какой-то классный игровой момент, который вы собирались реализовать. Но, например, в вашей игре про пони можно летать. Есть специальные летающие пони, которых ты выводишь на 50-м уровне, и они позволяют тебе попалить в небесах. Или в твоей военно-исторической стратегии в какой-то момент ты можешь получить в свою армию экспериментальной танки типа Мауса, которых не было в реальной истории вообще. Но на разработку и того, и другого нужно несколько месяцев времени. И таких особенностей может быть много. Задача продюсера в том, что он как опытный хирург сидит и смотрит, что из этого необходимо отрезать. Вот просто раз и навсегда удалить из этой игры. У меня до сих пор дома, как память, сохранился документ по фичикату, замечательному проекту «Ночной дозор». Была такая замечательная книга, потом сняли менее замечательный фильм, по которому, как ни странно, мы сделали очень замечательную игру, которая с успехом продавалась как в России, так и по всему миру. Так вот там была отрезана примерно половина всех особенностей, которые планировались вводиться в игру. Просто потому, что иначе эйфория от фильма уже прошла бы. Сергей Лукьяненко, автор серии, в тот момент как раз развел руками и сказал, что в ближайший год новых книжек не ждите. У меня творческий кризис, я собираюсь уехать до да уехать домой в алма и отдыхать. И поэтому надо было отказываться от каких-то частей игры, чтобы выпустить ее хоть в каком-то виде. К счастью, тогда все прошло крайне удачно. И о том, что там больше планировалось, никто до сих пор так и не знает. Все уверены, что игра вышла в том виде, в котором нужно В отличие от этого, Feature Freeze — это тот момент, когда эти особенности так хороши, что мы хотим их обязательно сохранить в игре. Мы очень хотим ввести летающих пони, которые будут сверху бомбить наших фрагов. Но попозже. Мы сначала выпустим игру без них. А потом, через 3-5 месяцев, спокойно, в очередном обновлении, радостно всем заявим, что ура, теперь все любители поней могут летать по небу и бомбить радугой. Все внизу. И зенитки не помешают. И зенитки не помешают, потому что в игре про пони зениток нет. А это немножко из другой серии. О. Тот момент очень редкий, когда гейм маркетологи в едином порыве дружно не любят продюсеров. Потому что именно он своей недрогнувшей рукой отсекает вот все эти особенности. Бьются за них до конца, разворачиваются драмы, по сравнению с которыми то, что царь Леонид устроил при фермопилах так, легкая побоящая в песочнице, Бывает, что в окна летают ноутбуки, а в стены чашки с кофе. Хорошо, если в стены, не у людей. Но без этого обойтись нельзя. если среди вас те, кто вообще раздумывал о том, а не пойти ли работать в игровую индустрию, не, ли, не делать ли игры? Есть такие? Это, так есть. Те, кто занимается, тем и не совсем хорошо понимают. Так вот, запомните, пожалуйста, одну замечательную вещь. Игры – это реально творчество. Это полет мысли, это возможность своими руками сделать что-то, к чему потом сотни, тысячи, если вам повезет миллионы людей, будут прикасаться и хвалить вас и говорить, что это здорово и классно. Но в первую очередь это бизнес. И игровая индустрия тоже должна зарабатывать деньги для того, чтобы делать новые игры, в которые будут играть новые и новые люди. Поэтому подходить к ней только с позиции, что я сотворю нетленный шедевр, в который с удовольствием будут играть миллионы, опасно, если у вас нет миллионов, которые вы потратите на сотворение этого нетленного шедевра. И если вы на 100% не уверены в том, что ваша страсть к этой тематике действительно будут разделять миллионы и миллиарды людей по всему миру. Так что в том, что игры периодически выходят не готовыми да, виновата индустрия. Но это не потому, что мы жадные или мы хотим заработать огромное количество денег побыстрее, побыстрее, побыстрее. А потому что условия рынка таковы, чтобы вынуждены спешить. Чем профессиональнее команда, чем лучше они работают, тем больше шансов на то, чтобы успеем и выпустим игру в нужный момент, в достойном качестве, которое не будет нуждаться ни в каких обновлениях и будет с первых секунд и до самого конца радовать вас, радовать и радовать. Но чем меньше команды, чем меньше нюкта, тем больше шансов, что игра, если выйдет, то в каком-то не совсем готовом виде. И ее придется еще дорабатывать в процессе. И играть в нее совсем с большим удовольствием, без малейших сложностей, получится, наверное, не сразу. Но поверьте, что и гей-дизайнеры, и маркетологи все заинтересованы только в одном. Чтобы продукт, который вы будете получать... на компьютере, на приставке, как, что вы будете видеть на экране своего мобильника. Отвечал вашим желаниям и требований настолько сильно, насколько это возможно. Потому что если мы этого не будем делать, то в какой-то момент все бросят играть в эти самые игры, а вернуться к старым, добрым, ну, например, вот картам, в которые играют ребята на верхнем ряду. Наверное, в дурака. Собственно, со с официальной частью лекции у нас на этом покончено. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы... Как понять, э, что хватит допиливать, например, один игровой уровень, и пора переходить к другому? Э, ну, и, если, в принципе, инвестор ничего не говорит вам, э, но понимаешь что нужно идти вперед, но нужно ввести другую фичу, например, какую-то. Потому что иногда одна фича, которая делает небольшое изменение, приводит к переделке целиком уровня. Да, есть такое дело. вот И как и как понять, что, может быть, от этого лучше отказаться, но идти вперед? Как, когда вот этот вот... А, ну смотри, в идеале конечно этим должен заниматься продюсер либо геймдизайнер но судя по тому, что ты, как художник, задаешь такой вопрос они чего-то этим не особо озабачиваются я смотрю а, сам простой вариант есть ограничение по срокам, в течение которых вы должны сдать эту игру, я надеюсь, что оно у вас есть вот есть понимание того, на каком этапе работы вы застопили сейчас и как вы будете двигаться дальше, если этот уровень условно говоря, вы делали 3 месяца а в игре их должно быть 20 то не надо рассчитывать, что все следующие вы будете делать за две недели. Просто потому, что вы набили руку и смогли с ней справиться. Нужно в первую очередь поговорить как раз с продюсером и объяснить, что, ты знаешь, по-моему, мы как бы вот застряли, мы пытаемся довести до идеала то, что, в принципе, и так уже играется хорошо. Хорошо помогают э -э, фокус-тесты, хотя бы примитивные. В Фейсбуке или во Вконтакте у себя киньте клич друзьям. ребята есть прекрасная идея в пятницу к нам в офис посидите поиграете в новый билд нашей игры с нас пицца холодные горячие напитки и наши радушие с вас возможность первыми попробовать то во что еще никто не играл и пока они приезжают и не вооруж... свежим взглядом на это смотрят вы смотрите рядом э, стоите рядом и смотрите насколько легко они ориентируются вот в этом вот вашем новом уровне все ли им понятно легку ли в понимании интерфейса Нравится ли им вообще картинка в целом? Насколько быстро они его проходят? И самое главное, цепляется ли их взгляд и спотыкаются ли они на тех самых моментах, которые вы все время хотите улучшать? Если нет, если они проходят мимо спокойно, то это повод бить э, половника во роду и кричать «геймдейст, вперед! Нам нужно двигаться дальше, у нас здесь все хорошо». И обязательно скажите, невозможно бесконечно отлаживать одно и то же. Лучше запустить сырое, и доработки уже на бою, когда ты получишь фидбэк от пользователей, что их на самом деле не устраивает. А то в одной игре у нас была прекрасная, к часть не у меня, а у моих коллег была прекрасная штука, когда у них как раз 3D-моделлеры были большими перфекционистами. Они каждую модельку вылизывали с точностью там, до мельчайших деталей. Они были произведением искусства, реально выглядели бесподобно. Им все не нравилось, что у них тут цветовая гамма не совпадает с гаммой того самого Римского легиона, который в это время где-то шел. То и ноги слишком толстые, надо бы по поуже. А когда все-таки игру выкатили на тесты, выяснилось, что проблема основная в том, что эти их замечательные, красивые модели настолько много весили, что играть могли только обладать топовых смартфонов под 80 тысяч рублей. И это было примерно полтора процента их аудитории. На вылизывание этих моделей не потратили 6 месяцев команды из пяти человек. Поэтому нужно проводить. Загоняйте людей на тесты, предложи такую идею своему руководству, пригнать вот 20 человек, пусть они поиграют, и сразу будет понятно, проходится, не проходится. У нас фокус-группа по сути была, мы на конференции выставлялись, приходили даже коллеги, смотрели, всем все нравилось. Мы пошли к издателю, издатель сказал, а вот запеките здесь еще и тени покруче. вот Запекание теней там привело к переделкам большим. Эм, вот, собственно, фокус-то, фокус наоборот, показал, что все хорошо. То есть, ну, по сути, пользователи. А, смотри, есть, есть большая разница. То, что коллеги на выставке подошли, там, на Девгаме или на White Nights поиграли, это прекрасно. Фокус-тест, его результат — это заполненные анкеты. Что было хорошо, плохо, на что обратили внимание, на что не обратили, где были проблемы, где не было. издателю нужно приходить уже не с вами, что всем пацанам на районе нравится. А с какими-то результатами? Было опрошено 40 человек. Единственная сложность, его одни плездеи, здесь, здесь. И вот мы знаем, как с ними бороться. Контракт с у вас уже подписан к этому моменту был? эти менеджер занимается, я в общем. Просто если контракт подписан, и издатель говорит, запеките мне тени, для того, чтобы было красивше, придется собрать булки, сжать их и запекать тени. Потому что издатель... Если контракт еще не подписан, тогда можно разумно на пальцах объяснять, что проект уже в принципе готов. И можно как бы двигаться дальше, потом, а запекать и не ставить там на последний этап, потому что это реально ну, далеко не самое важное. Но вообще в идеале как бы кнуть геймдизайнера, чтобы он начал думать о том, что нужно двигаться дальше все-таки. Когда yeah. мы разрабатываем игру, мы обычно делаем что-то подобие движка, где, собственно, и будет весь мир крутиться. А дальше встает вопрос, а что в этом мире происходит? И тут вопрос возникает, каким мир делать, генерируемым или статичным? А потом за ним следующий вопрос. А если делать его статичным, то это получается все 30 уровней получается на рисовать как-то вручную. Это получается как-то много. Вот, соответственно, у меня такой вопрос. вот <с> Где тут какая грань какая тут вообще позиция должна быть у разработчиков, чтобы вот не в этом болоте не повязывать. А здесь нет грани, здесь есть тонкий баланс между временем, деньгами и самоотверженностью, сразу тремя. А, делать генерируемый мир, на самом деле, намного сложнее, чем статичный, потому что ты должен прописать прямо кучу условий, при которых он будет генерировать действительно красиво. А, зависит от того, во-первых, какой у вас жанр игры, чего вы хотите этим достичь и насколько вот это вот для вас важно. Если игра заточена на постоянную реиграбельность, грубо говоря, то да, там имеет смысл заморочиться над генерируемыми картами. если это мультиплеер игра, в которой люди занимаются тем, что жесточённо уничтожают друг друга, то там, как правило, именно статичные уровни гораздо лучше. Возьмём самые популярные там мобо-игры Dota 2, League of Legends. У них вообще одна карта базовая, и ничего, народ бегает, народу нравится, большего не надо. Поэтому сильно зависит от э, жанра игры, от того, какие цели сдачи вы перед собой ставите. Какой-то прям грани. Мне, часто говоря, кажется, что для начинающей команды, если это не прям зубры с опытом, лучше все-таки изначально заморочиться, отрисовать красивую статику и быть уверенным в том, что каждый уровень человек будет проходить так, как вам нужно, по тем рельсам, которые вы для него заботливо проложили. Вы описали ситуацию, когда проект нужно выпускать прямо сейчас, иначе команда потеряет, проект потеряет половину аудитории. В связи с этим два вопроса. Как определить этот момент, чтобы не потерять половину аудитории, когда это сейчас? И второе, это как количественно определить свою аудиторию? Как количество определить свою аудиторию? Начну с второй части вопроса. Во-первых, конкурентным анализом смотреть игры, похожие на вас, те, которые вы брали как референсы, либо те, которые… вы считаете, под вашу аудиторию подходят а, и смотреть на их показатели. В интернете сейчас достаточно много открытых, в том числе, систем статистики, которые базовые вещи дают об этом. Как определить, выгорает ваша аудитория или нет? Сильно зависит от а, платформы, на которой вы работаете. Если это PC, а, мобильная, в вот, случае с мобилками отслеживайте просто банальные тренды на рынке. А, есть компания Newsoo, которая постоянно публикуют свои репорты, Есть компания Супердата и еще примерно два десятка аналитических агентств, которые за очень большие деньги сделают вам приватный отчет, а бесплатно периодически выкладывают более общее. И хотя бы смотреть тренды жанров и тренды аудитории, и анализировать рынки, на которых вы собираетесь выходить. В России, например, там уже который год традиционно вот стратегии держатся в топе мобильных игр, хотя новинок в жанре хороших не было уже очень давно. Но просто вот это исторически так сложилось. То же самое в Германии. В том же Китае, наоборот, у вас э, рост, иг рост игры, он либо будет сразу же очень бурный, и вы просто срабьете банк за две недели, а дальше, в принципе, трава не расти, либо ничего не получится с самого начала. Поэтому только анализировать, сравнивать. А в мобильном сегменте еще это плохо тем, что вы заранее аудиторию набрать практически никогда не можете. У вас фактически анонс игры, он же совпадает с ее софт Поэтому аналитика и обзоры конкурентов, что они пишут, куда они ходят. Спасибо вам большое, что пришли, не испугались.